Зина растерялась. «Может быть, вы, Оля?» — с надеждой спросила она у Гридневой. «Я комсомолка», — ответила Оля. «Вот и хорошо», — облегченно вздохнула Зина. «Дел у нас много. Анна Ивановна ведь говорила на собрании, что мы должны проводить культурные мероприятия. Я предлагаю в одно из ближайших воскресений съездить в клуб на вечер молодежи. У нас хорошая художественная самодеятельность, драм-кружок, хор». «Значит, ты в хоре?» — спросил Веня. «Нет, я в кружке художественного чтения», — скромно ответила девушка. «Местный Качалов выходит». «Кто говорите?» — смутилась Зина. Веня с трагическим выражением прочел раскатисто, произнося букву «Р». «Вечер над Альгамброй, дремлет вся натура, Тихо в замке Памбра спит Эстремадура». Зина покраснела. «Чижак!» — повысил голос Степан. «Это не я!» — невинно посмотрел на него Вениамин. «Это Казьма Прутков!» Тем более, — вставил Васи. «Эх вы!» — махнул рукой Чижак. «Вот академик Ландау тот шутки любил и понимал». «Он знал им место», — сказал Христофор. Ребята не заметили, как к ним подошел человек в брезентовой куртке, в сапогах, с винтовкой за спиной. «Добрый вечер!» Приветствовал он сидящих у костра. Добрый вечер, Михеич, отозвались ребята. Присаживайтесь, чайку налить, предложил Степан. Спасибо. Я вот до Христофора. Михеич держал в руках небольшой букетик цветов. Кто это? шепнула на ухо Азарову Оля. Лесник. Фармацевт внимательно рассматривал принесенные лесником растения. «Аграфена-купальница», — пояснил Михеич. «Очень полезная травка. Бабы собирают. В баньке ею попарится, любую хворь прогонит». «Шел я по Аргишу и вот наткнулся». Аргиш — кабаний след, местное наречие. «Надо по справочнику посмотреть», — сказал фармацевт. «Аграфена-купальница. Еще день такое есть, когда начинают купаться и всякую лекарственную траву собирать» продолжал лесник. «Двадцать июня, по старому календарю. По-новому, значит...» Михеич стал подсчитывать в уме. «Шестого июля», — подсказал Клиночев. Михеич кивнул головой. «А вы не скажете, откуда название «Сорочий мост», — спросила Оля. «Это по медведухе, если вверх идти?» Михеич взял из протянутой Степаном пачки сигарету и прикурил от горящего сучка. «Скажу». Там ведь мост когда-то был, я пацаном еще помню, деревянные опоры торчали. Медведуха-речушка злая, не смотри, что воробью по колено. В иную весну так разольется, не проехать, не пройти. Как не построит переправу, не в этот, так в другой год обязательно унесет. Вот и говорили, опять сорока мост унесла. Давно перестали мост наводить. Наверное, оттого и прозвали те Алапы «Сорочий мост». А лап — пойменный лук местный. «Еще дорога через это место в Сорокино ведет. Деревенька небольшая, может, потому люди назвали». Михеич поднялся. «Ну, мне пора». «Спасибо вам», — поблагодарил фармацевт. «Чего там?» — отмахнулся лесник. «Невелика услуга». «Вот что, ребята, вы с огнем поосторожнее на ночь водой заливайте». «Все будет в порядке», — заверил его бригадир. Михеич поправил ружье и неслышно исчез в лесной тишине. «Теперь гудбай, а по-французски «бай-бай», — сказал чижак, поднимаясь с травы. Христофор собрал письма и тоже поднялся. Змееловы гуськом потянулись к вагончику. Степан незаметно нагнулся к Оле и прошептал. «Через полчаса я буду возле грузовика. Приходите». Оля отстранилась от него, посмотрела растерянным взглядом, ничего не ответила, поднялась и пошла за Зиной. Глава 15 Оля тихо спустилась с лесенки. Вокруг стояла тишина. Залитая лунным светом тайга казалась вымершей. Когда девушка подошла к машине, от нее отделилась человеческая фигура — Оля знала, что это Азаров, и все же вздрогнула. Таким неожиданным было любое движение.